И все это топтание на морозе или в луже ради одной минуты. Дверь отворяется, мгновенное молчание, он появляется закутанный в меха, гвалтый и виск на всевозможных языках, воздушные поцелуи, несколько цветов взлетают в воздух, букет летит за ним в карету, мадмуазель Жанет проходит через два-три объятия, столь же спешных, сколько страстных, захлопывается дверца, карета трогается». Очарованные, в восторженном молчании прикованы к месту. И такие овации повторялись каждый вечер. Ни в одной другой стране я этого не видел. В Петербурге это помешательство было особенно развито среди посетительниц итальянской оперы. Знаменитый Теянор Мазини имел целый хвост дожидавшихся его почитательниц. Настоящие мазинистки ждали его не у театра, а у подъезда его дома – «С цветами и конфетами, с бутылками вина». Он выходил из кареты и, гордо проходя мимо обожательниц, с презрением озирая подношения, говорил «Передайте это Антонио» и поднимался в свою квартиру. Да, прикосновение к чужим лаврам для некоторых – очевидно необходимое дополнение к художественным переживаниям. Наше привилегированное положение за кулисами недолго продолжалось – Директор императорских театров барон Кистер сделал нам с братом строгое внушение и просил на сцену не ходить. Так прогнали меня оттуда, где двадцать два года позднее я сам был хозяином. Пришлось подчиниться. По лестнице мы уже не спускались, но дверь приотворяли и с замиранием сердца и с притаившимся дыханием сторожили, как в темной закулисной пыли, подобрав полы мантии, проходили короли и королевы, сталкиваясь с какими-то господами в пиджаках, с рабочими в рубахах и с пожарными в блестящих шлемах. Приезду Росси я обязан не одним пробуждением театрального интереса. Через него я узнал Шекспира. Он играл Ателла, Макбета, Короля Лира, Кариалана, Ромео и Джульетту, венецианского купца. Через него я узнал итальянский язык, То есть освоился с ним настолько, чтобы и свободно понимать его, и сильно ощущать его красоту. Наконец, через него я увидел и познал смысл и художественную силу технических приемов. Удивительно, как с того времени уже мое наблюдение было направлено на то, чтобы уловить, какими средствами достигается то или другое впечатление. В минуты самого сильного волнения – я не утрачивал интереса к техническим приемам игры. Меня побуждало то, что он делал, но все время я следил за тем, как он этого достигал. Отчетливо помню, как в Макбете, в сцене после убийства, когда он растерянный стоит посреди двора и раздается стук в ворота, помню, как в его неподвижной фигуре при каждом ударе вздрагивали кисти рук. Помню в Гамлете, когда он срывал с груди матери портрет дяди Вотчима и бросал его об пол, трижды повторяя «На землю!». Помню, как он перед третьим выкриком заносил ногу и, ударив ею опол, останавливался, как вкопанный. Помню, как ясно я ощутил, что вся победоносность получалась от мгновенно наступившей после движения остановки. Еще помню в «Короле Лире», когда старик, раскаявшись, прижимает корделию к своей груди, Помню руку его с растопыренными пальцами, ладонью крепко прижатую к спине дочери и напряженной и беспорядочно ёрзающую по этой спине. Сколько любви, успокоения, метущейся слабости было в этом движении. Много лет позднее, играя Фёдора Ианча в домашнем спектакле «В доме моего отца», я вспомнил это движение руки. В четвертом действии, когда Ирина кидается к нему со словами «Ведь этого не будет», Я вспомнил движение руки короля Лира, когда в ответ на восклицание Ирины обнимал ее со словами «Нет, не будет». Если я не забыл эту подробность, это потому, что после нашего спектакля подошел ко мне поэт Майков и в числе других сцен, ему понравившихся, указал на эту. «Этой рукой, — сказал он, — вы поднялись выше текста. Упомяну еще об одном моем заимствовании — В трагедии Казимира де Лавиня, Людовик XI, Росси был восхитителен в сопоставлениях жестокости и набожности. Его ермолка была увешана крестиками, и вот в одном месте он изрекает кому-то смертный приговор, и тут же вслед снимает ермолку и целует один из крестиков».